Глава первая Весь дом насквозь был пронизан солнечным светом, свободно льющимся сквозь большие высокие окна. Сверкала, натертая воском, резная красного дерева облицовка камина в парадной гостиной, Каждая розетка, каждый ее завиток были отполированы до зеркального блеска. Длинный инкрустированный стол в центре гостиной являл собой изысканное произведение искусства, однако разглядеть его было нелегко. Сюда чуть ли не целый месяц складывались дорогие свадебные подарки. Резные нефритовые фигурки, массивные серебряные блюда, кружевные скатерти, десятка три роскошнейших хрустальных ваз, не менее полусотни всевозможных столовых приборов с оригинальными солонками и перечницами, дюжины серебряных канделябров. На краю стола лежал блокнот, куда аккуратно записывали Все до единого имена друзей и принесенные ими дары, дабы потом невеста могла поблагодарить каждого из них в отдельности. Одна из горничных ежедневно сметала с подарков пыль. Дворецкой следил, чтобы серебро было начищено и сверкало так же ослепительно, как и все, что находилось в особняке Рисколов. Здесь царил дух утонченный роскоши, не оставлявшей сомнений в том, что владельцы дома чрезвычайно богаты, но, похоже, этим вовсе не кичатся. Парадная гостиная была надежно защищена от любопытных взоров, на окнах тяжелые бархатные шторы и кружевные занавеси. Вокруг особняка пышные деревья, Ухоженная живая изгородь, прочная кованная ограда. Да, дом Рискаллов был настоящей крепостью. В огромном холле, сплавно уходящей вверх широкой лестницей, послышался негромкий женский голос. Через минуту в гостиную вошла высокая молодая женщина двадцати с небольшим лет — длинноногая, с узкими бедрами и точеными плечами. На ней, был... на ней был розовый атласный халат, розовые атласные туфельки, медные волосы собраны в пучок на затылке. Атласный халат не спадал до пола мягкими складками, но вот в движениях девушки, ее походки не было решительно никакой мягкости. Прямая, как струна, Она вдруг остановилась, сделала еще несколько шагов и принялась рассматривать лежавшие на столе подарки, медленно переводя взгляд с предмета на предмет. Потом быстро подошла к столу и стала читать в блокноте имена, которые сама же записала. «Астор», «Тюдор», «Ван Кэмп», «Стерлинг», Флат, «Уотсон», «Крокер», «Толбин» Цвет высшего общества Сан-Франциско. Нет, почему только Сан-Франциско? Всей Калифорнии, даже всей Америке. Громкие имена, известные всем людям, роскошные подарки. Девушка еще раз равнодушно оглядела сто, потом приблизилась к окну и выглянула в сад. Он содержался в идеальном порядке. Таким она знала его с детства. Особенно ей нравились Тюрпаны, которые сажала бабушка. Весной перед домом вспыхивало немыслимое буйство красок. В Ганалулу таких цветов не было, а здесь, в этом саду, все было так дорого ее сердцу. Девушка вздохнула, вспомнив, сколько ей сегодня предстоит переделать дел, отвернулась от окна и снова бросила взгляд на дорогие подарки. — Да, прелестные вещицы, ничего не скажешь. И невеста будет прелестна, если только удастся отвести ее к портнихе на примерку. Одри Рискол посмотрела на усыпанные бриллиантами узкие золотые часики в тонком рубиновом браслете. Они достались ей от матери, и она очень ими дорожила. Порядок в комнатах белой этажа поддерживали две горничные и дворецкой. Спальни наверху убирала третья горничная. Еще имелась прачка, повариха, и ее помощница, два садовника, шофер. Всего прислуги в доме было десять душ. И у Одри приходилось тратить на них уйму времени. Впрочем, ей эти хлопоты были привычны. Она вела дом уже 14 лет с тех пор, как приехала сюда со своей сестрой с Гавайских островов, из ганалулу где погибли их родители. Ей было тогда одиннадцать, Аннабелл семь лет. Одри вспомнила с туманное утро, когда они впервые оказались в Сан-Франциско, и, испуганная Аннабелл, громко плакала, вцепившись ей в руку. Гет послал за ними на Гавайи свою домоправительницу миссис Миллер, и все дни, что они плыли на корабле, эта старушка и Анна Белл страдали морской болезнью. А вот Удри хоть бы что, ее совсем не укачивала, а потом четыре года спустя она ухаживала за миссис Миллер, когда та умирала от испанки. Домоправительница научила Одри управлять богатым, аристократическим домом, посвятила во все тонкости и секреты своего ремесла, объяснив, чего неукоснительно требует дед. Юная хозяйка хорошо усвоила эти уроки и довела искусство управления домом до совершенства. Одри в халате из розового атласа быстро прошла в столовую через анфиладу парадных комнат села на свое обычное место в дальнем конце обеденного стола и нажала на рубиновую с нефритовым ободком кнопку девушка всегда завтракала здесь в отличие от сестры которые приносили завтрак в постель на серебряном подносе покрытом белоснежной салфеткой на звонок тотчас явилась горничная в сером форменном платье в белом жестко на крахмаленном переднике, манжетах и наколке, и, волнуясь, устремила взгляд на молодую женщину, которая сидела прямо, не касаясь спинки орехового инкрустированного стула времен королевы Анны. — Что вам угодно, мисс Рискол? — Мэри, мне сегодня только кофе. — Сейчас принесу, мисс Рискол. — Благодарю. Одри холодно, без улыбки посмотрела на горничную. Да, слуги боятся ее. Боятся почти все, кроме тех, кто хорошо знает, кто помнит маленькую девочку, которая, сломя голову, носила с полужайки перед домом, играла в прятки, в мяч, каталась на велосипеде, однажды даже упала с дерева. Но Мэри все это неведомо. Она одних лет с Одри и видит перед собой лишь чопорную, властную хозяйку и, конечно, даже не подозревает о том, что неприступно строгая мисс Рейскол на самом деле обладает великолепным чувством юмора. Нужно только внимательно вглядеться в ее замечательные синие глаза. Но мало кто дает себе труд разглядывать невидимые на первый взгляд особенности характера мисс Рейскол и уж тем более прислуга, для которой она просто холодная, безнадежная старая дева, вековуха. удри в доме иначе как вековухой за глаза не называли, а вот младшая Аннабель, была чудо как хороша собой, белокурая. Снежным ангельским личиком была хрупка и воздушна, поистине неземное создание. Образ, столь пленительный и ценимый в тридцатые годы, равно как и в двадцатые, и в десятые, а также сто, двести, и триста, и еще не сосчитать, сколько лет назад. Сказочная принцесса, прелестное, беспомощное дитя. Одри до сих пор помнит, как пела, убаюкивая сестренку, когда их родители погибли, возвращаясь домой с острова Бора-Бора. Отец проводил свою жизнь в путешествиях. Это была страсть, которой он не мог противиться, и их мать всюду сопровождала его, опасаясь, что иначе муж ее бросит. Так вместе с ним она отправилась и на дно океана, когда корабль потерпел крушение, попав в шторм в двух днях пути от папе -эты. Ни обломков, ни останков так потом и не нашли. Две маленькие девочки остались одни на белом свете. Из родственников у них был только старый дед. Ах, Как испугалась бедняжка Аннабель впервые представ пред его грозными очами, как сжал ее руку у Одри, у девчушек даже пальчики побелели. Одри слегка усмехнулась, вспомнив эту сцену. Да, нагнал тогда дед на них страху, особенно на маленькую Анни. Уж он постарался. Горничная налила Одри кофе из серебряного кофейника с ручкой из слоновой кости. Как и множество других красивых дорогих вещей, принадлежавших родителям Модри, кофейник приплыл в дом деда вместе с девочками из Гонолулу. Отец был совершенно равнодушен к роскоши и комфорту, и потому почти все, что брала с собой из дому их мать, обычно так и лежало, не распакованным в ящиках. Если что и влекло отца... Так это странствие по белу свету. Если он чем и дорожил, так это альбомами, которые он составлял, завершив очередное путешествие. и до сих пор хранит их у себя в комнате в книжном шкафу. Дед эти альбомы видеть не может. Они напоминают ему о горькой утрате, о потере единственного сына, об этой дурьей башке, других слов для сына у него не было». Сам погиб, жену погубил, ему, старику, двух своих маленьких дочерей повесил на шею. Дед притворялся, что девочки его ужасно обременяют, и твердил, что они должны трудиться, он не потерпит, чтобы они росли бездельницами, заставил их учиться шить и вышивать. И Аннабель научилась, а вот Одри ни в какую. Девочка не любила ни шить, ни рисовать, ни ухаживать за цветами в саду, ни стряпать. Ее акварели были из рук вон плохи. Она не могла срифмовать двух строк. Ненавидела музеи, скучала на симфонических концертах, зато увлекалась фотографией и за поем читала книги о приключениях и путешествиях по дальним неведомым странам, ходила на лекции вдохновенных чудаков-ученых, подолгу выстаивала на берегу самой кромки воды и, мечтательно закрыв глаза, вдыхала запах океана. И еще она безупречно вела дом деда. Держала в ежовых рукавицах прислугу, каждую неделю придирчиво проверяла расходные книги, чтобы никто не обсчитал деда ни на грош Следила за тем, чтобы кладовая вовремя пополнялась запасами провизии. Там не было разве что птичьего молока.